Глава тридцать четвертая. «Снежанна, а ваш отец знает, что вы здесь?» Элен больше всего сейчас волновали результаты лечения. «Если отец не в курсе, значит, можно немного полежать и встретиться, например, за обедом или вообще завтра». «Я говорила маме, что хочу приехать, так что он первым делом спросит, где я». «Значит так, лежите и отдыхайте». Я сейчас пошлю Максу записку, пусть прикроет нас хотя бы до обеда. Мне тоже необходимо поспать. Лечение забрало много сил. Вы не возражаете, если я тоже вздремну? Пристроюсь где-нибудь на кушетке у вас в комнате. Служанка с вами не спит? Элен, не говорите глупостей. Кровать огромная, вы с одной стороны, а я с другой. И мне так спокойнее будет». Целительница быстро написала записку и велела сказать, что она от нее. Особенно она подчеркнула, что Макс ничего не говорил о смерти жены. Никаких исповедей. Элен сосредоточилась и попыталась настроиться на Макса. Она решила поэкспериментировать. Вдруг получится мысленно передать послание. Получилось. Макс ждал известия, поэтому тоже был настроен на Элен. Девушка легко вложила в сознание монарха всю нужную информацию. Теперь можно и отдохнуть. Энрике не появлялся во дворце и слышать не хотел, что там происходит. Он был увлечен подбором дома для любимой женщины. Он лично посещал каждый дом, который сдавался в аренду. И пока не нашел такой, который бы соответствовал всем требованиям, небольшой, но функциональный, как хотела Элен, с садом или парком и двумя выходами, как хотел он сам. И вот когда первый министр был на грани того, чтобы построить дом самому, Он нашел то, что искал. Идеально для уютного любовного гнездышка. Правда, и цена оказалась выше, чем он ожидал. Дом выставлялся на продажу, а не для аренды. Недолго думая, Энрике купил дом для Элен. Бумаги он приказал принести по адресу проживанию девушки и отдать лично ей в руки. Довольный собой и миром, он поехал сообщить приятное известие той, которая лишила его покоя. Дома его встретил раздосадованный Стефан, который не знал или не хотел говорить, где сейчас находится Элен. «Я не знаю, где она, Энрике. С утра я отлучался по делам, она еще спала. Когда вернулся, исчезла. Никто из слуг не знает, куда она делась. Сказала только, что вернется вечером». Стефан почти кричал. Первый министр счел разумным ретироваться, сославшись на неотложные государственные дела. «Кстати, о государственных делах. Что-то я их забросил. Наверное, уже родители Гертруды приехали. Нужно возвращаться во дворец, пока Макс не наболтал лишнего». «Во дворец, быстро!» – скомандовал он кучеру, и лошади, распугивая прохожих, помчались по знакомой дороге. Во дворец первый министр добрался в рекордно короткие сроки. Секретарь докладывал последние новости по дороге в тронный зал где Макс принимал родители Гертруды. Король Иштана отличался суровым и даже деспотичным нравом. Он совершенно не умел держать себя в руках. Энрике должен проконтролировать, чтобы ход беседы не зашел дальше, чем необходимо. Энрике появился незаметно из секретной дверцы за троном и встал за спиной Макса. Дотронувшись рукой до рукава камзола монарха, он дал понять, что уже здесь и готов поддержать его. Макс едва заметно кивнул, не прерывая беседу с королем Итаном. «Ваше величество, я разделяю вашу скорбь. Вы потеряли дочь, а я жену». «Да что ты знаешь о скорби, мальчишка? Моя любимая дочь умерла. Ты убил ее и ответишь мне за это». Легким прикосновением руки королева Ильви остановила словесный поток мужа. Она знала его характер и боялась, что в порыве гнева Итан может наговорить лишнего. Он не лавочник, а король. А за слова короля отвечает государство. Их стране лишние потрясения не нужны. Макс, мой мальчик, наша скорбь безгранична. Итан на самом деле не считает тебя виновником гибели Гертруды. Я, как королева, тебя понимаю. в Стране нужны наследники, и если моя дочь не могла тебе их дать, значит тебе нужно найти новую королеву. Это твой долг перед короной. как мать Я оплакиваю свою неразумную дочь. Макс подошел к своей теще и обнял ее. «Матушка, пойдемте, я сам покажу покои, где вы остановитесь». Он взял женщину под руку и повел из зала. «Итан, присоединяйся к нам». Тон, которым королева произнесла эту фразу, не сулил его величеству ничего хорошего. Несмотря на свой склочный и деспотичный характер, единственный человек, которого побаивался король Итан, это его супруга. Женщина обладала железной волей и незаурядным умом. Все успехи внешней политики государства и штан достигнуты только благодаря ее советам. Королева Ильви не демонстрировала без нужды свою власть над мужем. Этот случай – исключение. Король Штана и первый министр Лорелея обменялись быстрыми взглядами, и каждый отправился по своим делам макс мальчик мой снежанна уже приехала она известила нас что возможно приедет на похороны сестры мы не настаивали на этом, зная как вызгертруды обошли с ней жизнь моей девочки не удалась маги редко ошибаются видишь как получилось в изгертруда не послушались предсказания магов и чем это закончилось у вас нет детей герди умерла у снежаны нет детей и ее муж умер «Да, она стала королевой, но пожертвовала своей жизнью. смерть гертруды наказание всем нам, правда, дорогой?» Король Итан вздрогнул, услышав, что Ильви обращается к нему. Ее вопрос застал его врасплох. Он думал сейчас о другом. «Я не согласен с тобой, дорогая. Мы-то здесь при чем? Это Макс во всем виноват. Он соблазнил бедную девочку, а теперь моя Герди умерла». «Макс должен ответить за это. Вот мы и пришли. Благодарю вас за понимание и сочувствие, матушка. Разделяю ваше горе, государь. А теперь, с вашего позволения, я вас покину». Макс удалился. Он медленно шел к своим покоям, размышляя о том, что убедить короля Итана отказаться от войны будет непростой задачей.